Глава 55. Время приодеться. Исходя из того, чей сегодня праздник, требовалось незаметно ответших меня под руки девушек приобрести хоть что-нибудь, какую-либо безделушку в подарок для человека, имевшего финансовое положение куда выше моего, о чем-то полезном или модном, даже не думал. Я и современная мода вещи несовместимые… Гаджеты, полезные штучки для героев также не рассматривались из-за их банальной дороговизны и индивидуальности, из-за которой приятный сюрприз мог оказаться лишь хламом, да впустую потраченными средствами, которых у меня почти что и не имелось. Как же быть? Солнце, находясь в зените, пряталось за высокими железобетонными башнями, чьи своды уходили высокого блока. Несмотря на белый день, стоявший на дворе, здесь, в центре города... На самых его низких уровнях чувствовался мрак, легкий озноб и запах. Слабый запах выхлопных газов до отработанных масел. Весь этот глянец, огромное число осветительных ламп, светодиодных вывесок и рекламных билбордов, зазывающих себе всех, у кого только были деньги, не справлялись с созданием обычной житейской атмосферы. Это точно центр города. Глядя, как над нами по высоким магистралям снуют авто, а мы пешком все ниже и ниже спускаемся вглубь, Начал думать, что этот уличный спуск вел в царство Аида или еще кого-то подземного. «Точно, Алекс! Удивлен тому, что видишь новый Сеул без дневного света?» Усмехнувшись, спросила Ванесса, и я кивнул. Здесь по магистралям и чистым улицам верхнего города глазам представала совершенно иная картина. Над нами в ста или чуть больше метрах вовсю пекло солнце. Гуляли красивые и стильно одетые люди, имевшие возможность платить за жизнь на поверхности. а тут Тут я наконец-то встретил тех, кого постоянно видел в баре Агаты, но не замечал на красивых улицах Сеула. Обычные люди, иногда в рабочих одеждах, двигались с обычными, уставшими послерабочими лицами. Повсюду гудели вытяжки вверх, клубами шли дымы от уличных тележек с пережаренной в масле едой. Легкий смог спускался через те редкие щели, несшие на улице дневной свет. Это место совершенно отличалось от того, что было всего в ста метрах над нашими головами. Прекрасный город, состоявший из стеклянных стен, превратился в царство сумерек и тысяч билбордов, глядевших на нас своими токсично яркими цветами. «Зачем мы здесь?» Понимая опасность подобного места, двигая за девчонками, ведущими себя совершенно спокойно, нервно спросил я. «Как зачем? Будем покупать тебе костюм. Или ты думал, что на твои оставшиеся крохи что-то можно купить?» «Не думал», — кивком ответил я. В ответ получил быстрое. «Вот и зря». Здесь все куда дешевле. Аренда, жилье, труд, люди. От того и цены в разы ниже, только перед выходом придется посетить одно место и почистить одежду, а то из-за непобедимого смрада она быстро пропахивает данным местом и самостоятельно вывести запах вряд ли получится. Словно ребенка, держа меня за руку и утягивая за собой, весело вещала Хлоя, что, как и Ванесса, хорошо знала улицы этого города. Прям настоящее подземное царство. Глядя на замученную временем марку, ведшую основную дорогу прямо под землю, выдал я. Только сейчас по-настоящему стал понимать, за что воевали герои и злодеи под улицами Сеула. Здесь, в стороне от посторонних глаз, разместилась настоящая промышленная зона. Власти нового Сеула не позволяли городу расти вширь, говоря о сдерживании темпов урбанизации. Но все это было лишь отчасти правдой. Город действительно не рос снаружи. Но внутри, со слов той же Ванессы, с каждым годом он, как зараза, разрастался под землей, пуская корни нищеты все глубже и глубже в почву. «Подземное царство гораздо ниже, Алекс», подмигнув поправила меня Ванесса, добавив, что мы еще по факту на самой, что ни на есть поверхности. У очередной пестрой вывески столкнулись с парнем в черном строгом костюме и черных солнцезащитных очках. Взглянув на Ванессу, мужчина приветственно кивнул, пропустив нас внутрь магазина попутно задержав свой суровый взгляд на моей двигавшейся за блондинкой персоне. «Он меня не заметил», — хихикой вещал на ушках Лоя. Вокруг стояло огромное число манекенов в дорогих шелках и костюмах. Женские платья, вечерние, бальные, позолоченные, нарядные и строгие рабочие. А напротив такие же, но только мужские, что все как один, облегая строгие пластиковые тела, смотрелись дорого и эффектно. «Приветствую, Люси! Нам бы деревенщину в городского на вечерок превратить!» «Справишься?» — обратилась блондинка к кому-то, кого я сразу не заметил, и тут же, перестав таращиться на одежду, поспешил нагнать уже представившую меня незнакомки Ванессу. Высокая, метр девяносто не меньше, стройная женщина с азиатскими чертами лица и длинной черной косой за спиной через призму своих очков глядела на меня, как на кусок отборного... А -а -а. Тяжелый пристальный взгляд этой деловитой дамы давил на плечи, словно десятитонная плита. Хмыкнув и оценив меня, она кивнула. «Зависит от суммы». Высокие ноги азиатки облегала подчеркивающая атлетическую фигуру юбка. Белая рубашка и пиджак также потрясающе сидели на подтянутом и стройном торсе. Эта женщина являлась самой настоящей моделью. «Не имеет значения. Запиши на мой счет!» С серьезным голосом произнесла Ванесса, вынудив меня вмешаться. «Сумма имеет значение. Нужно что-то недорогое, но со вкусом». В очередной раз на мою персону посмотрели как на нечто самостоятельное и очень плохо пахнущее. Наверняка женщина посчитала меня одним из тех, кто с легкостью мог согласиться на то, чтобы за него платили и чтобы его одевали как куклу. Однако еще при входе я заметил пару весьма симпатичных костюмов, которые даже я со своим скромным бюджетом мог себе позволить. Там при входе я видел интересный экземплярчик. Туфли, брюки, красный жакет, белая рубашка и черный смокинг. Выглядело вполне солидно. Можно примерить. Желая восстановить свое достоинство в этих черных больших глазах, спросил я. Люси сначала взглянула на Ванессу, после на меня, потом на нее и, тяжело вздохнув, отрицательно покачала головой. Боюсь, уважаемый клиент, этот костюм не подойдет для выходов даже в наши скромный, по сравнению с Академией вечера. Но почему? Отмечая, что на манекене тот сидел солидно и дорого, спросил я. Потому что это серийная униформа для швейцаров, дорогой гость. Позволив себе надменную улыбку, заключила женщина, а после, указав кистью в сторону примерочной, добавила. «Прошу, проходите к примерочной и доверьте выбор одежды тем, кто хоть немного в этом понимает». «Прямо сейчас пшел в примерочную, и не мешай мне делать мою работу, сопляк!» Именно это читалось в злобных женских глазах. «Поверить только, я опять выставил себя клоуном, опять Хлоя и Ванесса тайком ржали за моей спиной, а я разбитый и разочарованный в мире вспоминал». Как думал о том, какой же клёвой и крутой будет моя самостоятельная жизнь в огромном мегаполисе. Черт, я уже хочу домой. Выплюнул поднос я в ответ на колкую фразу Хлои. Швейцар, не задерживайтесь.